Вовсе нет. Всех их объединяет стремление найти смысл жизни, ощущение, что они живут не зря и делают важное дело. И все они осознают это или нет. Отчаянно и остро жаждут того, что я называю воспламеняющим случаем. То есть, чтобы в их сердцах вспыхнул настоящий энтузиазм, и они смогли бы показать себя во всей мощи. Как сформулировал Ди Хок, основатель виза, все организации не более чем концептуальные воплощения старой, престарой идеи, идеи общины. Они в той или иной степени суммируют воззрения людей, которые в них работают, их характеров, убеждений, поступков и усилий. Занятно. Мне никогда не приходило в голову рассматривать компанию под таким углом. Но это верно. И знаешь, чего не хватает в нашей современной жизни с ее так называемой новой экономикой, когда все можно делать по интернету, работать, совершать финансовые операции, и даже закупать еду? Такому образу жизни не хватает глубокого чувства общности, которое бы объединяло людей. Мы живем комфортно, но мы страшно разобщены. Вот в чем беда. Мы утратили сущностные человеческие связи, а без них и работа, и жизнь все не в радость. Мы потеряли важное чувство принадлежности к чему-то высшему, чувство, что мы часть чего-то большего, чем мы сами. В мире без границ, сотворенным интернетом, каждому из нас все равно нужно какое-то место и пространство, где мы ощущали бы себя значимыми, любимыми, ощущали, что нам доверяют. Это место и называется дом, в том числе и духовный дом. Джулиан, откуда ты столько знаешь про интернет? Ты так долго жил отшельником в Гималаях, чуть ли не вечность. А я, Кэти, очень люблю учиться. Прямо сам не слой до знаний. Мы живем в такой век, когда учеба не заканчивается за порогом колледжа или университета после сдачи последнего экзамена. Учишься всю жизнь до последнего вздоха. Когда-то давным-давно Эразом Роттердамский написал, «Когда у меня есть немного денег, я покупаю книги. А если после этого что-то остается, тогда уж покупаю еду и одежду». Вот дает. «Вот и я точно такой же, сестренка. У меня настоящая жажда знаний, неутолимая. В основном я читаю философскую литературу, творение величайших мыслителей в истории человечества. Но я не оторван от мира и слежу за тем, что делается на свете. Что толку в абстрактной мудрости, если понятия не имеешь, как применить ее в современной обстановке?» «Весомый аргумент, без колебаний согласилась я». А теперь, братец, раз ты такой большой и умный, скажи мне, как же нам, бедненьким, разобщенным людям, вернуть себе чувство общности? Вопрос в точку. Молодчина, Кэти. Именно это я и хотел от тебя услышать. Общество и все фирмы и компании потерпели такие глобальные перемены, что чувство общности, казалось бы, утрачено навек. Верность, лояльность. Этого в бизнесе уже не встречается, а реструктурирование в бизнесе привело к тому, что многие служащие считают, надо жить по закону джунглей, то есть каждый сам за себя, а не работать плечом к плечу ради общей цели. Теперь людям кажется, будто ради личного успеха не грех и по головам пройти. «Так ты мне ответь, как вернуть чувство общности, которое нам так остро необходимо? Это вообще возможно?» — настаивала я. «Спасение в семье», — мгновенно ответил Джулиан. Сейчас идет вот какой процесс. Люди ищут моральную поддержку и духовную опору в семье. Семейным узам снова стали придавать решающее значение. Семья вновь становится приоритетом и выходит на первое место в системе ценностей. Люди стали понимать, что социальное удовлетворение, которое они раньше получали от работы, можно получить в пределах семьи. Не нужно выходить за порог дома, чтобы обрести ощущение общности и сплоченности, потому что это чувство подарит тебе домашний очаг. Подарят люди, которых ты любишь больше всего на свете, с энтузиазмом добавила я. Верно, Кэти? Поэтому начни воспринимать семью как свою личную общину и главный источник морального удовлетворения. Пойми, что именно посредством семьи тебе удастся лучше всего понять себя, обрести мудрость, знания, сделать духовное открытие. Именно благодаря семье ты станешь человечнее, гуманнее, духовно сильнее. Проще говоря, лидерство в жизни начинается с лидерства в семье. Семья — твой источник сил, твоя опора, фундамент всего, что ты создаешь и чего добиваешься в жизни. Это как основная ступень в космической ракете. Если она надежна и хорошо работает, то тебе удастся вознестись на невообразимую высоту. Понятно. А с чего мне начать? Прежде всего, тебе необходимо осознать, что семья — это такая же организация, такая же структура, как и любая другая, например, как твоя компания по интернет-тренингу служащих. Что, серьезно? Куда уж серьезнее. Параллели совершенно очевидны. Твоя семья и твоя фирма, обе они представляют собой уникальные сообщества, коллективы. Цивилизации в миниатюре, верно? Да уж, наша brevelife.com — это точно отдельная цивилизация. У нас своя манера одеваться, и мы следуем определенным правилам общения и работы. Ничего подобного в других фирмах нет. А в семье у тебя устроено иначе? Если подумать, в семье то же самое. У нас тоже свое маленькое общество, своя миниатюрная цивилизация, определенные правила, манеры, стиль жизни, обычаи, ритуалы. Вот видишь, как в любом обществе и организации для роста и развития кое-что необходимо. «Диктатор?» — со смешком спросила я. «Ценю твой юмор, но не совсем так. Твердая рука, однако, без кнута. Назовем это явление лидером, которого воспитали в самом коллективе, то есть в семье. Настоящий лидер в семье — это благо, радость и большая ценность. «Да ты что, никогда не думала, что лидерство в семье играет какую-то роль?» «Объясни, каким образом твоя фирма добилась такого успеха?» «Спросил Джулиан». «Я даже в Дели видел твою фотографию на обложке индийского глянцевого журнала про высокие технологии». «Ну, полагаю, грамотный менеджмент, вот и весь секрет. У нас хорошие управленцы». «Вот и нет, Кэти. Все дело в прекрасном и умелом лидерстве, руководстве. И я подразумеваю не только тебя и твоих партнеров» не только управляющую верхушку. Я говорю о каждом сотруднике компании в целом, потому что каждый из твоих сотрудников ощущает свою ответственность за общее дело и за успех компании. Каждый вносит лепту и работает осознанно. Каждый предан общей цели, мечте, которую ты им предоставила. Именно поэтому компания добилась такого успеха. И этот же принцип применим к семейной жизни, поверь моему слову. Тебе необходимо организовать семью точно так же, как рабочий коллектив, где каждый ощущает ответственность за успех общего дела и вносит свою лепту в жизнь коллектива. Ты должна обрисовать близким какую-то прекрасную мечту, светлое будущее, каким ты его видишь, и заразить Джона и детей своим энтузиазмом. А для этого лучше всего подходит воспламеняющий случай. Какая-то высшая цель, которую ты найдешь и поставишь перед мужем и детьми. Причем поставить эту цель надо так, чтобы она их вдохновила и зажгла в них жажду действий. Только тогда ваша семья полностью реализует свой потенциал. «Знаешь, Джулиан, даже для такого пылкого проповедника, как ты, это уже перебор», — не выдержала я. «Ты пойми, Джон занят своей работой. У детей тоже полно своих дел и насыщенная жизнь. Каким таким образом мне зажечь их идеи идеальной семьи, как я ее представляю? И объясни на милость». «Как мне добиться, чтобы все они вели себя дома по-лидерски?» «Проще простого», — тотчас ответил брат. «Покажи им личный пример подлинного лидерства. Как говорил Махатма Ганди, «Хочешь перемены в жизни, стань этой переменой сам. Подай им пример, и, обещаю, муж и дети последуют за тобой». «Правда?» — я все еще сомневалась. «Да. Мы живем в мире, где каждый хочет, чтобы сначала изменился другой и не спешит делать первый шаг». Мы виним в своих проблемах правительство, а сами и не шелохнемся. У нас стресс, а виновато, по-нашему, начальство. Мы раздражены, а виноваты, пробки на дорогах. Но на самом деле винить других — это всего лишь удобный способ оправдывать себя, вот и все. Постоянно сваливая вину за все свои несчастья на плечи окружающих, куда как удобней плыть по течению и не нужно проявлять мужество и признаваться себе в слабости и безволии. По сути дела, такая жизнь — жизнь отъявленного труса, безвольной тряпки. Автор книги «Нехоженная дорога» Морган Скотт Пек сказал, «Когда нам нужно ускользнуть от ответственности за свои поступки, мы увиливаем, сваливая ее, на кого-нибудь другого, будь то человек, группа людей или божество. Но тем самым мы отказываемся и от власти над своей жизнью и передаем ее другим». Джулиан говорил все взволнованнее и громче, и было очевидно, что слова эти идут из глубины души. Мы прошли в один из конференц-залов для совещаний, и Джулиан продолжил свою вдохновенную проповедь. В этом и заключается суть, Кэти. Кто не хочет отвечать за свою жизнь, тот сам себе не хозяин. Когда ты перекладываешь свою вину или ответственность за что-то на других людей, то, по сути, ты говоришь, я бессилен, я не могу справиться с трудностями, решить проблему. Кроме того, ты тем самым говоришь, что у тебя нет выбора и нет возможности влиять на свою жизнь. Обвиняя других, ты упускаешь из рук бразды управления собой, о чем и пишет Пэк. Ты как бы говоришь, я не властен ничего изменить к лучшему, не могу повлиять на свои жизненные обстоятельства, это все во власти окружающих. То есть ты расписываешься в безволии, в том, что не в силах изменить свою жизнь. Мыслить так все равно, что принимать яд. Это токсичный образ мышления. Он отравляет тебя и становится началом падения в пропасть морального и прочего. Никогда об этом не задумывалась. Правда, я помню из речения Уинстона Черчилля. Ответственность ⁇ вот цена за любое великое достижение. Теперь понимаю, что он имел в виду. Сестричка, в конечном итоге, людьми нас делает то, что есть у каждого. Каждый из нас властен выбирать, как поступать в той или иной ситуации. Допустим, X теряет свой бизнес. Но видит в этом положительную сторону, полагая, что это полезный урок, и теперь он станет мудрее, и опытнее и сумеет лучше вести дела. А Y попадает в обычную пробку и бесится, сидя в автомобиле, и для него это катастрофа вселенского масштаба, а все потому, что он недостаточно просветлен. Пойми, на самом деле, неважно, кто ты, из какой семьи, откуда родом, у тебя все равно есть выбор и власть выбирать, как воспринимать все, что с тобой происходит в жизни. Эта способность выбирать, как реагировать, главное сокровище, какое только есть у человека, а потому не ожидай, что другие изменятся, чтобы улучшить твою жизнь. Пойди по пути перемен первое. Сделай первый шаг. Веди близких за собой. Будь истинным лидером. Соверши сама все перемены, которых ты хочешь. И тогда, обещаю, семья последует за тобой. «Ладно», — задумчиво сказала я, пытаясь переварить всю премудрость, которой со мной поделился Джулиан. Я поудобнее устроилась в кожаном кресле. «Значит, чтобы у нас дома получился настоящий коллектив, мне надо стать домашним лидером?» «Совершенно верно», — откликнулся Джулиан. В своей шафрановой монашеской рясе он выглядел ужасно неуместно посреди строгой деловой обстановки. «Не дать не взять яркий тюльпан среди рядов одинаковых бурых грибов». Он подтянул рукава, а я принялась рассуждать. Вместо того, чтобы ожидать от окружающих, что они изменятся, необходимо измениться самой. Вместо того, чтобы кричать на детей ⁇ Ведите себя вежливо ⁇ нужно начать разговаривать с ними вежливо. Прежде чем требовать от них, чтобы они наконец навели порядок и чистоту каждый в своей комнате, мне нужно для начала как следует упорядочить свой рабочий кабинет. И вместо того, чтобы требовать от Джона... «Сделай нашу супружескую жизнь страстной и интересной, мне надо не пилить его, а самой проявить инициативу. То есть, получается, мне нужно стать катализатором в своей семье, и тогда процесс изменений пойдет?» «Угу», кивнул Джулиан. «Тут все как в химии. Катализатор, то есть ты и твои действия, запускает реакцию, и вот уже вся семья меняется к лучшему. Лучший способ вдохновить отпрысков, чтобы они выросли такими, какими мечтаешь их видеть, Самому быть таким взрослым, каким, по твоим представлениям, должен стать каждый из них. Все дети, особенно маленькие, вроде Портера и Сариты, верят, что их родители поступают правильно и никогда не сомневаются в родительской правоте, понимаешь? Ты учишь их всему своим примером. Дети усваивают твои ценности и убеждения. Если у тебя какие-то отрицательные привычки, дети унаследуют от тебя эти привычки. Помни что дети всегда наблюдают за каждым твоим шагом и впитывают твой пример, словно губка в воду. Да-да, они не просто наблюдают, они запоминают каждое слово или поступок, и потом начинают копировать твое поведение. Первая драгоценность, которую ты можешь подарить детям — время. Вторая драгоценность — твой положительный пример. Золотые слова, Джулиан, как это мудро и проницательно сказано. Знаешь, я вчера читал одну статью по статистике, и она меня расстроила. О чем статья? Там пишут, что средний американский ребенок проводит примерно 5 часов в день у телевизора и лишь 5 минут общаясь с родителями. Слишком многие родители легкомысленно перекладывают ответственность за воспитание детей на телевизор и на телеведущих. По мне, так это сущее преступление. Хорошо, а теперь растолкуй мне, как показать моим домашним пример семейного лидерства. Как мне стать настоящим лидером в семье и как создать то чувство коллектива и общности, которого всем на свете остро не хватает? Прежде всего, сестренка, тебе надо открыть глаза. Что-что? А можно выражаться яснее? Эллен Келлер прекрасно сформулировала эту мысль, когда написала «Самое жалкое существо в мире — это человек, который смотрит, но не видит». В наши дни слишком многие родители живут бесцельно, они плывут по течению вместо того, чтобы управлять своей жизнью и надеются на овось. Но нельзя жить, надеясь на овось, на то, что все как-нибудь образуется само. Жить, полагаясь на случай, верить, что дети как-нибудь сами вырастут достойными людьми, все равно, что играть в русскую рулетку, так же глупо, безответственно и опасно. «Жутковатая ассоциация», — от души сказала я, потрясенная словами Джулиана. «Больше тебе скажу, Кэти, если каждый день делать одно и то же, то и результаты ты обречена получать одни и те же». Было такое изречение, мол, безумие делать каждый день одно и то же и ожидать разных результатов, припомнила я. «Точно! Поэтому не мешкай, включайся в игру и будь рулевым на корабле семейной жизни». Ницше сказал замечательные слова. «Задача человека проста. Ему нужно не позволять своей жизни превращаться в череду бездумных случайностей. Вообще-то у него там сказано задача мужчины, но мы ему это простим. С тем же успехом речь может идти и о женщине, кивнула я. Да, и это превосходный урок. Если ты хочешь увидеть, какой твоя жизнь будет через пять лет, ни в коем случае не меняй привычный ход мыслей и убеждения. И тогда через пять лет убедишься, что живешь точно так же, как и сейчас. Нет, эта перспектива меня не прельщает, честно призналась я. У меня другие мечты, я ставлю более высокие цели, я хочу радоваться вместе с детьми. Хочу, чтобы они росли мудрыми, сильными и независимыми. А еще я хочу, чтобы у нас дома царила особая атмосфера, уюта, высокой духовности, душевного тепла, радости и личностного роста, и чтобы дом был настоящим святилищем и убежищем от суровой реальности, в которой мы живем. В таком случае, Кайти, уясни простую вещь. Чтобы улучшить семейную жизнь, тебе прежде всего необходимо изменить свое мировоззрение. Представь, что твое воображение — это экран. Тебе нужно, чтобы на экран спроецировалась заманчивая картина, желанный образ того, какой ты хочешь видеть свой домашний очаг и семью как сплоченный коллектив. Тебе нужно отчетливо представить идеал, к которому ты стремишься и к которому, твердой рукой лидера, поведешь семейный корабль. А когда ты подробно представишь себе этот идеал, перенеси его на бумагу, запиши. Это еще зачем? Потому что когда ты переносишь свою заветную мечту об идеальном семейном будущем из воображения на бумагу, ты заключаешь договор. «Правда, что ли?» – поразилась я. «Не сомневайся. Это все равно, что дать клятву или подписать контракт, который ты заключила сама с собой. Все наши убеждения, по сути, не что иное, как соглашение с собой, касающееся положения дел. Например, есть люди, которые искренне считают, будто слишком заняты, и потому им не досуг обнимать детей по нескольку раз в день, чтобы показать свою любовь. Таким образом, эти горе-родители заключают сами с собой соглашение, чтобы оправдать факт своей чрезмерной занятости. Любое соглашение с собой обладает колоссальной силой, имеет это в виду сестричка. Мне и в голову не приходило рассматривать убеждение под таким углом. Итак, я сказал, что от тебя хочу. Ты знаешь, какой тебе рисуется желанная идеальная семейная жизнь, верно? Теперь начни действовать и сделай все, чтобы добиться поставленной задачи. Ясно. Для этого продумай и запиши соглашение об идеальной семье, какой ты ее представляешь. И это соглашение будет ежедневно служить тебе напоминанием, что надо принимать мудрые и верные решения, как потратить время, как поступить. Благодаря договору с собой ты сможешь не отвлекаться на второстепенное и сосредоточиться на подлинно важном. Ты хочешь сказать, что я напишу соглашение и сразу же перестану плыть по течению и жить на авось? переспросила я, пораженная планом, который развернул передо мной Джулиан. «Да, ты наконец-то станешь хозяйкой своей судьбы. Твое соглашение об идеальной семье будет служить тебе надежным маяком и ориентиром в бурных волнах Житейского моря. Благодаря ему ты всегда сумеешь отыскать дорогу домой, к средоточию любви и мира. У тебя будет настоящая надежда на светлое будущее, которое ожидает тебя и близких». И это соглашение защитит тебя и твою семью. Защитит? Но от чего, скажи на милость? От отрицательного влияния, от ошибок и заблуждений. Точно зная, каким ты хочешь видеть идеальное будущее семьи, ты не свернешь с пути истинного на кривую дорожку. Защита обязательно нужна, потому что риск ошибки, риск пойти не тем путем всегда существует в жизни. Когда твои мысли кристально ясны, и ты предана идеалу будущего семьи, то чужое мнение, разные там стереотипы, не имеют для тебя ровно никакого значения. Мало ли кто что говорит, ты идешь своей дорогой, зная, что ты права. Соблазны бессильны, гипнотические заклинания рекламы не властны над тобой, тебя не будет волновать всеобщее поветрие «жить не хуже прочих». «Тебе будет все равно, какие материальные блага есть у коллег и соседей, потому что твой идеал семьи будет служить тебе путеводной звездой. Ты и твои близкие обретете независимость. Поступая так, вы поднимаетесь уровнем выше, обретаете духовность, мудрость, ведете просветленную жизнь всей семьей. Ох, Джулиан, я бы так хотела, чтобы дети научились независимости», — вырвалось у меня. Я на собственном опыте узнала, что умение независимо мыслить — залог успеха в деловых начинаниях. Недавно я читала статьи в журнале Fast Company. Так вот, там цитировали Колина Бадена. Это, как ты знаешь, вице-президент компании «Солнечные очки Окли». И он... «Читал. Полный восторг!» — воскликнул Джулиан. «Ты читал этот журнал?» — удивилась я. «Говорю же, я до знаний сам не свой. Статья отличная». «Тогда ты наверняка помнишь его слова». Если делаешь что-то определенным способом, потому что это всегда делали именно так, то очень возможно, что ты делаешь это неправильно. По-моему, в точку. И очень хорошо объясняет, почему в наши дни в бизнесе так важно умение мыслить независимо. Да и в жизни в наши дни тоже. Так что наберись отваги и составь соглашение. И когда ты начнешь жить так, как велит тебе сердце, И как велит сердце моего мужа, — поспешно и твердо добавила я, — и сердце твоего мужа, — поправился Джулиан. А еще к твоему сведению, когда ты облекаешь мечту о светлом будущем семьи в конкретную письменную форму, то благодаря этому возрастает твоя преданность семье — один из надежнейших способов усилить эмоциональные узы. Почему? Я сам убедился, что обещание, закрепленное на бумаге, это обещание, которое выполняешь в жизни. «Согласна», — восторженно согласилась я. «Один из секретов успеха, секретов, которые я усвоила, строя карьеру, в том и состоит, чтобы очень отчетливо рисовать себе желаемый результат. Раньше я регулярно записывала, какие карьерные цели ставлю перед собой, записывала каждые три месяца и ежедневно перечитывала, чтобы сосредоточиться на поставленных задачах и повысить свою мотивацию. Благодаря этому у меня...» «Ни один день не проходил зря, и я не упускала скрытые возможности что-то сделать». «Прекрасно сказано, Кэтрин». «Вот и в семейной жизни поступай точно так же». «Советую тебе внимательно изучить соглашение об идеальной семье, выделить в нем самые важные пункты и разработать цели, причем для каждой цели наметить четкий срок выполнения». «Именно такая стратегия мышления помогла нам добиться успеха в нашей компании», вспомнила я. «И она же поможет тебе добиться еще большего успеха в жизни семейной», заверил меня Джулиан. «Я, к слову сказать, не пойму, почему это люди скурпулезно планируют каждый шаг карьеры, но не уделяют внимания семейной жизни и не строят ее по тем же принципам». Джулиан призадумался, вертя в длинных пальцах бронзовое пресс-папье. Он помолчал с минуту и продолжал. «Великие лидеры — это люди, которые не просто мыслят острее остальных Кэтрин, Они больше размышляют, не жалеют времени на то, чтобы регулярно уединяться и думать. Ты знаешь, что именно так поступал Эйнштейн? «Нет, впервые слышу», — призналась я. «Я недавно читал, что у него было особое кресло для размышлений, и что время от времени он уединялся и молча погружался в свои думы. Ничего не делал, просто сидел в кресле и размышлял, сосредоточенно и самоуглубленно. Наш лучший специалист по продажам имеет такое же обыкновение». «Раз в неделю-две он берет день и, как он выражается, окукливается. Уезжает куда-нибудь, не говорит куда, отключает телефон, берет с собой только блокнот и карандаш. Никого не принимает в своем уединении и в течение целого дня предается размышлениям». «Впечатляет!» — с улыбкой кивнул Джулиан. «Этот парень мне нравится. Мы поначалу считали его чокнутым, но потом увидели результаты и изменили свое мнение. У него продажи в пять раз выше, чем у остальных» поэтому однажды я позвала его и попросила объяснить, как он этого добивается, и он рассказал мне про свой стратегический день. В этот день он размышляет о том, каким в идеале должно стать его будущее, записывает свои соображения, цели, задачи, чтобы представлять их как можно отчетливее. Вот видишь, отчетливость — основа мастерства. Джулиан многозначительно поднял палец. В случае нашего сотрудника именно так и было, подтвердила я. Он сказал, что чем больше времени проводит в уединении, просто размышляя и записывая, чего хочет от жизни, тем больше идей ему подкидывает его воображение. В ходе каждого такого мозгового штурма он записывает все идеи, которые его осенили. Всю мощь своего разума он сосредоточивает на первостепенных вопросах, на приоритетах. Он не отвлекается на второстепенное, а мечтает и думает только о главном, Затем он намечает конкретные цели, касающиеся этих приоритетов, и ставит четкий срок выполнения каждой из задач. Он признавался, что стратегический день наполнял его такой энергией и надеждами, что он сгорал от нетерпения притворить свои планы в жизнь. С новыми силами он возвращался на работу и поражал нас своими идеями. «Тут Джулиан проделал такое, что я просто онемела». Он проворно вскочил на ноги, Гибко вспрыгнул на сверкающий полировкой стол в конференц-зале и принялся танцевать. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, и вот уже выплясывал, будто в трансе. «Джулиан!» — крикнула я. «Ты спятил? Что ты вытворяешь? Прекрати сию минуту, ты меня пугаешь! Перестань!» — испуганно умоляла я. «Спокух, сестренка!» — растягивая слова, ответил Джулиан, передразнивая интонации рэперов. «Дай покайфовать в натуре!» «Джулиан, ну в самом деле, нашел место валять дурака, это помещение фирмы, которое ворочает миллионами. Давай ты выпустишь пар в другой раз, и не тут». «Каждый день надо проживать так, чтобы это был акт осознанного сотворения, в котором находится место не только порядку и дисциплине, но и дурака валянию и милым глупостям», — ответил Джулиан, не прекращая бешеной пляски, вероятно, опять цитируя какого-нибудь мудреца. «Что?» Это слова писательницы Мэй Сартон. И я воплощаю их в жизнь. Я живу добродетельно и дисциплинированно. Но обязательно, ежедневно, выкраиваю время, чтобы повалять дурака, как только появится настроение. Забирайся сюда, Кэти, спляшем вместе. Ну же, это очень важно. Я колебалась в нерешительности. Брат, конечно, вел себя как настоящий чудак, но я не сомневалась, что там, на заснеженных вершинах суровых Гималаев, на не зашла великая мудрость, и теперь он знает, что делает и наделен силой, которая поможет мне изменить жизнь к лучшему. От меня требуется лишь отважиться и довериться ему. У Джулиана, похоже, появилась уникальная способность преподавать мне именно те уроки, в которых я сейчас остро нуждаюсь, чтобы преодолеть застой и двигаться вперед. Я осознала, что если откажусь слушаться его, то хуже будет мне, а не ему. «Ладно, будь по-твоему». Не снимая туфель, я неуклюже вскарабкалась на стол. «Пляши!» — смеясь сказал Джулиан. «Смелее! Выпусти на волю своего внутреннего ребенка! Он давно просится попрыгать и порезвиться! Облегчи душу! Тебе станет лучше!» Я робко шаркнула ногой, но застеснялась. Плеши, не то я еще и петь начну!» — пригрозил неугомонный братец, озорно сверкая глазами. «Ладно!» — решилась я, пытаясь подражать знаменитому танцу Джона Траволта в фильме «Лихорадка субботнего вечера» размахивал руками и все такое. Скованность моя улетучилась, и мне вдруг стало необычайно весело и легко. «Ой, правда, как здорово, Джулиан!» — воскликнул я, раскачиваясь из стороны в сторону. «Знаю. Всегда находи время потанцевать, сестричка!» — крикнул Джулиан, вскидывая в воздух загорелые руки и грациозно кружась в своем ярком балахоне. В этот самый миг мимо приоткрытой двери конференц-зала прошел старший вице-президент фирмы. Он... Проплыл, словно на автопилоте, потом вернулся и застыл на пороге, выпучив глаза и разинув рот от изумления. Он онемел и просто смотрел на нас, танцующих на столе посреди конференц-зала. Не в силах вымолвить ни слова. Я тотчас замерла. Джулиан ничуть не смутился и продолжал с удовольствием плясать. По-моему, ему даже нравилось, что его застукали за буйным танцем на столе. Коллега смотрел, смотрел на нас, потом расхохотался и вошел в зал. «Рад вас видеть в добром здравии, Кэтрин», — сказал он. «Когда найдете время, поделитесь с нами этой новой менеджерской методикой, которую вы тут отрабатываете. Пусть вся команда знает», — пошутил он. «Обязательно, Лэс, всем расскажу и покажу», — откликнулась я, благодарная ему за снисходительное отношение к нашим чудачествам. Вице-президент, похмыкивая, удалился. Я слезла со стола и спросила у брата. «Джулиан, зачем это все надо?» Если я буду и дальше вести себя так же и плясать в офисе, то стану посмешищем всей фирмы. Да ладно тебе. Я просто хотел повеселиться вместе. Но вообще-то это имеет прямое отношение к моей философии. Слушай внимательно. Когда ты стоишь на столе, ты смотришь на все иначе, сверху». С этими словами он ловко и пружинисто спрыгнул на пол. «Помнишь космонавтов на Луне?» «Конечно». Вернувшись на Землю, они снова и снова повторяли, что, побывав на Луне и посмотрев на Землю из космоса, они увидели ее совершенно иначе, по-новому. Что еще важнее, они все признавались, посмотрев на нашу планету с высоты, они исполнились особого понимания жизни, особой мудрости. Земля показалась им маленькой, они поняли, как важно ее беречь и жить в мире. «Так что, глядя на мир с высоты стола, я лучше пойму мир?» — неуверенно спросила я. Джулиан гораздо говорит загадками. Вернемся к твоему видению идеальной семьи. К соглашению об идеальной семье, о котором я говорил. Забравшись на стол, ты сумела посмотреть на офисное помещение с новой точки зрения. Точно так же, составляя соглашение с самой собой, ты сможешь оценить свою жизнь с новой точки зрения и изменить угол охвата. Благодаря соглашению у тебя в сознании всегда будет вся картина в целом. Вся перспектива развития семьи. И ты не погрязнешь в мелких бытовых подробностях, которые отвлекают от главного и мешают испытать счастье и удовольствие от щедрого дара под названием «жизнь». Благодаря соглашению ты всегда будешь видеть свою семью, коллектив, сплоченный любовью и преданностью, как бы с высоты птичьего полета. У тебя всегда будет глобальная картина семьи. Ты перестанешь размениваться на мелочи и тратить время и силы на рутинную ерунду. Ты сможешь сосредоточиться на жизненно важном меньшинстве. Что за меньшинство такое? Я впервые слышала подобное выражение и недоумевала, что бы оно означало. Сейчас растолкую. Если ты хочешь быть подлинным лидером на работе и главное дома, тебе нужно сосредоточиваться на жизненно важном меньшинстве дел, а не на рутинном множестве дел. Большинство людей тратят лучшие годы жизни на занятия, которые никак не приближают нас к воплощению мечты в реальность. Примеры запросто. Большинство людей слишком много смотрят телевизор, слишком много размышляют о том, что у них в жизни неправильно, а думать надо о том, что правильно. Слишком много мы болтаем по телефону и критикуем своих детей. Когда ты составишь и подпишешь соглашение об идеальной семье, ты дашь себе клятву не отвлекаться на второстепенное и всецело посвятить себя главному тем жизненно важным делам, которых всегда меньше, чем отвлекающих рутинных. Зато эти дела и занятия осмысленны, и они приносят огромные положительные результаты и меняют твою жизнь к лучшему, постепенно приближая ее к идеалу, который ты сама себе наметила». Джулиан прислонился к стене, немного помолчал, а затем продолжил. «Составляя и записывая соглашение об идеальной семье, ты даешь себе клятву сосредоточиться на главном, на том, чтобы духовно обогатить и сплотить семью». И благодаря соглашению ты научишься чутко улавливать каждый момент, когда перед тобой будет открываться возможность что-то улучшить в семье. Если бы не соглашение, ты бы упускала все эти шансы, потому что не искала их внимательно. То, что ты пристально ищешь в жизни, идет в рост. Чем ты внимательнее, тем сильнее прирост. То, на что ты направляешь внимание, будет возрастать в своей значимости. «Согласна», — кивнула я. «Чем больше внимания уделяешь чему-то, тем активнее оно развивается. Я в этом убедилась на работе. Когда у нас появлялся новый клиент, я потом начинала его случайно встречать чуть ли не каждый день. Еду в машине по городу и вижу какие-то признаки его присутствия, например, логотип его фирмы на грузовике или рекламный плакат его фирмы или рекламное объявление в газете. Словом, что-то, что связано с новым клиентом». То есть, конечно, и грузовик, и плакаты, реклама, все это существовало и раньше, просто я не обращала внимания. Проницательное наблюдение, Кэти, я полагаю, мы все регулярно сталкиваемся с подобным явлением. Стоит лишь начать уделять чему-то внимание, и это что-то пускает корни в твоем сознании и повышает твою осознанность. Поэтому я и говорю, перемены к лучшему начинаются с осознанного и чуткого отношения к жизни. Прежде чем ты сумеешь что-то изменить, надо это осознать. И начать уделять этому пристальное внимание. Нужно как бы окружить твою цель коконом осознанности. Скажем, ты хочешь избавиться от какой-то слабости, дурной привычки. Для начала необходимо ее осознать. Потому что иначе, как ты избавишься от того, о чем и не подозреваешь? Значит, я правильно понимаю твою мысль, я составляю соглашение с самой собой, и записанное на бумаге, оно превращается в настоящий серьезный договор, который надо соблюдать, и поэтому я начинаю его соблюдать, стремясь к конкретным целям, и этот договор заставит меня не размениваться на ерунду, а сосредоточиться на главном, на том, что нужно для достижения идеала и воплощения мечтаний. Ты все поняла совершенно верно. «И еще ты считаешь, что этот договор поможет мне всегда улавливать и отслеживать, когда жизнь предоставляет мне очередной шанс что-то улучшить в семье. Такой шанс, который большинство родителей умудряются прохлопать, потому что слишком замотаны и заняты рутиной». «Верно. Все это напоминает мне одного моего приятеля, голливудского сценариста. Мы часто выпивали вместе». «Как же, помню, колоритный тип», — кивнула я. «Носил ковбойские сапоги и... шагу не мог ступить без бутылочки минералки». Да-да, он самый. Однажды он открыл мне секрет своего голливудского успеха. Я начинаю писать сценарий с конца. Да-да, он писал мастерский финал, а затем разматывал сценарий, как клубок от конца к началу. Блестящая идея. Точно. Именно так я и предлагаю тебе строить семейную жизнь твоей мечты. Закрой глаза и представь себе самый счастливый итог какое только можешь вообразить, а затем двигайся от финиша к старту, то есть к сегодняшнему дню. По сути дела, соглашение об идеальной семье — это не что иное, как твоя биография, поскольку оно связано с твоей семьей. Приняв ряд решений и зафиксировав их письменно, ты сможешь впредь всегда правильно выбирать, на что тратить дни, часы, да что там, годы. Каждый раз ты будешь принимать верное решение, Если поступок или занятия не вносят лепту в построение светлого будущего твоей семьи, ты просто вовремя поймешь это и не станешь делать то, что не идет тебе и семье на пользу. «Теперь все понятно», — сказала я, наконец-то в полной мере осознав принцип действия соглашения. «Это тебя мудрецы Сиваны в Гималаях научили? Они научили меня общим организационным принципам, которые помогают жить мудро, и распределять свое время и силы правильно. Благодаря им я понял, что гармоничные семейные отношения — фундамент и залог гармонично прожитой жизни в целом. Они также объяснили мне, что наш мир выстраивается из наших мыслей, и чтобы улучшить свою жизнь, надо прежде всего научиться мыслить мудро и правильно. О, они еще многому научили меня, всего и не перечислишь. Много месяцев спустя, после того, как я покинул уединенную обитель в Гималаях, я размышлял об уроках, которые мне щедро преподали эти уникальные люди, мудрецы Сиваны. На основе их учения я сформировал и выстроил свое собственное, приспособленное для западных людей, учение, как прожить жизнь счастливо и гармонично. В ходе размышлений меня озаряли такие мысли, что я и сам порой удивлялся. И этими озарениями я делюсь с тобой, сестричка. «Чтобы меня тоже озарило», — пошутила я. «Еще как озарит», — засмеялся Джулиан. Ты у меня лучиться будешь. Скажи мне, а что еще в моих силах сделать, чтобы вести себя дома как подлинный лидер и еще теснее сплотить наш семейный коллектив? Ведь надо, чтобы и остальные почувствовали наше единство. Пусть дом твой будет всем вам тихой гаванью, святилищем и убежищем от суеты мира», — просто сказал Джулиан. «А если подробнее?» «Хочется конкретных наставлений, братик», — попросила я. «Слушай внимательно. На вершинах Гималаев...» Там, где располагается уединенное селение, обитель мудрецов Сиваны, там люди дорожат своими жилищами. О нет, не в материальном смысле, ведь живут они очень скромно, в простых хижинах. Это селение окутано покоем и умиротворением, потому что для каждого местного жителя его скромное обиталище не просто крыша над головой, но подлинное святилище. Жители селения заботятся о чистоте и опрятности своих домов, о том, чтобы там, было вдоволь света и свежего воздуха. Они уважают свои домашние очаги, прибирают, проветривают, украшают дома цветами. И еще они, говоря нашим современным языком, почтительно относятся к частному пространству. Жители селения нередко ходят друг к другу в гости, чтобы вместе пофилософствовать и поделиться мудрыми соображениями. Но для них принципиально важна и даже священна возможность побыть в одиночестве, помедитировать, подумать. И остальные, соседи, уважают эту священную потребность и никогда не вторгаются в дом без спроса, не навязывают свое общество. К чему я клоню? Мы живем в шумном, суетном мире, подобном муравейнику или пчелиному улью. И в этом мире, в наш век, ты подаешь себе пример подлинного лидерства, если позаботишься, чтобы дом стал тихой гаванью и святилищем для Джона и детей. И для тебя тоже, горячо воскликнула я. Мы так рады, что ты поселился с нами. Хотя ты очень молодо выглядишь, но сынишка и дочка чувствуют, как ты мудр, и уважают твой почтенный возраст. Они счастливы, что ты живешь у нас. По-моему, ты стал для них дедушкой, которого у них никогда не было. О, спасибо. Джулиан слегка смутился. Знаешь, даже странно, ты так умиротворяюще на них действуешь, мы с Джоном вечно понукаем Портера и Сариту Говорим, хватит мешкать капуши, а ты, наоборот, говоришь им, чтобы они были спокойны и не спешили. Как и полагается, дедушки, обрати внимание, на протяжении всей истории нашего общества старики, бабушки и дедушки, пользовались почетом и уважением. От них младшие поколения получали важнейшие уроки жизненной мудрости. В Гималаях, семьи, где три поколения живут вместе, это норма общества, дети, родители и бабушки-дедушки. Мудрецы Сивана и помыслить не могут о том, чтобы поколения жили порознь. Для них старшие – источник радости, мудрости, любви. И наверняка молодые члены общины от этого выигрывают больше всех. Конечно. Да и у нас на Западе все-таки немало случаев такого влияния старших. Достаточно расспросить школьных учителей, кто из их учеников испытал влияние бабушек и дедушек. И учителя обязательно назовут такие примеры в положительном ключе, причем это важно. Дети, которые живут вместе со старшими, гораздо спокойнее, доверчивее, более дисциплинированы. Кроме того, дети, которые общаются с бабушками и дедушками, более независимы, сострадательны и склонны размышлять. Да что за примерами далеко ходить, возьмем хоть нашу семью. Ведь мы много общались с бабушкой и дедушкой. У меня, благодаря им, всегда было ощущение, что при любых поворотах судьбы жизнь обязательно наладится. От них исходило ощущение покоя. Да, я тоже это чувствовал. Поэтому мне очень приятно, что дети радуются моему обществу. Я люблю их всех душой. Это такое счастье, когда Портер и Сарита забираются мне на колени и требуют новых и новых историй о приключениях в Индии. А еще я обнаружил, что они и сами многому меня учат, не меньше, чем я их. Мудрецы Сивана верят, что дети владеют особой мудростью, и приходят в этот мир, чтобы научить взрослых чему-то очень важному. Это точно про Портера и Сариту. Своим примером они напоминают мне, как важно сохранять способность играть любопытство и умение сочувствовать. Недаром же древний философ Гераклит сказал, «Человек сильнее всего становится самим собой тогда, когда достигает серьезности ребенка, всецело погруженного в игру». «Можно подумать, тебе не хватает игривости и веселья, Джулиан. Ты всегда сияешь внутренней радостью. Я вижу, что тебе очень хорошо. И я так за тебя радуюсь». «Спасибо». Эллен Келлер, которой я искренне восхищаюсь, когда-то сказала, «Пессимисту не дано открыть новую звезду или неведомые земли, или подняться на неизведанные высоты духа». «Прекрасно сказано». «Вот и я о том же. Когда я занимался юриспруденцией, то посмеивался над теми» кто рассуждал о важности позитивного мышления и читал книги по самопомощи. Я смотрел на них свысока, особенно когда видел, как люди бегут после работы на метро, прижимая к себе книжки с заглавиями вроде «Кто заплачет, когда ты умрешь?» или «Мега-жизнь». Я тогда думал так. Нормальный человек не будет читать книжки по самопомощи и всякие там учебники мудрости. Но сейчас я изменился и думаю совершенно иначе. «Я поднялся на новую ступень духовного развития и, благодаря обучению гималайских мудрецов, понял, что нормально и мудро именно работать над собой, а не смеяться над теми, кто этим занят. Тратишь время на самосовершенствование и саморазвитие? Да разве можно потратить его прекраснее? Развивать свой ум, характер и дух, чтобы сделать мир лучше, чтобы дать миру как можно больше. Это замечательное приложение сил. Тут и сомневаться не в чем». Будда однажды сказал, плотники обрабатывают дерево, кузнецы куют стрелы. Мудрые люди совершенствуют себя. Когда я ставила тебе свежий букет цветов в твою комнату, как ты просил, я видела все эти цитаты на бумажках, ты прилепил их к потолку, вспомнила я. Классная идея, да? Гордо откликнулся Джулиан. Ночью, когда дети уже улягутся спать, я иду к себе в комнату, ложусь в кровать и читаю, перечитываю эти цитаты вслух. Они подкрепляют мою мотивацию и преданность учению гималайских мудрецов. Они поддерживают мою решимость жить мудро, как учат древние. Мне особенно понравилась та древняя индийская мудрость. Как же там? Вот. Возноситься над другими недостойно. Подлинное благородство в том, чтобы вознестись над собой. Вдохновляющие слова, правда? Они как нельзя лучше объясняют, в чем истинная цель жизни. «Главная жизненная задача не в том, чтобы состязаться с другими, а в том, чтобы победить себя, ежедневно расти как личность и в итоге стать достойным человеком, потому что достойный человек способен сделать мир лучше». «Ты все правильно понимаешь, Кэтрин», — одобрительно кивнул Джулиан. «А теперь вернемся к теме дома как святилища и тихой гавани. Да, пожалуйста, меня это очень интересует. Я советую для начала наполнить дом великими и мудрыми книгами». Внуши Портеру и Сарите мысль, что, чтобы прожить жизнь не зря, надо с детства ежедневно читать хорошие книги. Один из лучших подарков, какой только может сделать родитель отпрыску — привить ему любовь к чтению, причем к чтению именно достойных и мудрых книг. В книгах ребенок найдет ответы на любые вопросы, которые у него могут возникнуть. Приучившись читать и читая ежедневно, Портер и Сарита будут общаться с величайшими умами нашей планеты. Они познакомятся с мудрейшими мыслителями и проникнутся духом их рассуждений. Я бы советовал тебе каждый вечер читать с детьми перед сном не менее получаса. Выбирай книги так, чтобы дети с нетерпением ждали каждого вечера. Обещаю тебе, этот простой ритуал окажет на них мощное положительное воздействие. Причем сказываться оно будет еще долго, всю их жизнь. Ах, Джулиан, какая замечательная идея! А я-то полагалась на школу, думала, они все узнают и выучат там. Школа лишь поддерживает и укрепляет то, чему детей научили родители. В наш век родители, как правило, слишком заняты и страдают от острой нехватки времени. Поэтому у них возникает соблазн не заниматься духовным ростом детей, положиться на школу в надежде, что в школе детей научат всему тому, чему родителям некогда их учить. Но это колоссальная ошибка. Быть настоящим родителем-лидером значит делать все, что должно, что подсказывает тебе совесть, даже если тебе при этом нелегко. «Можно какой-нибудь наглядный пример?» — заинтригованно спросила я. «Пожалуйста». Допустим, ты вернулась с работы, выжатая как лимон. Больше всего на свете тебе хочется плюхнуться на мягкий диван и смотреть телек. Но тут появляется Сарита и просит, «Мамочка, почитай мне». Легкий выход из положения — отмахнуться от дочки, попросить Джона погулять с ней, а ты тем временем отдохнешь и расслабишься. Но правильное решение — решение по совести, иное. Выключить телевизор, взять книгу и почитать дочке. Таким образом, ты подашь ей хороший пример лидерства в семье. Ты прав. Или вот еще пример. Чистосердешная беседа с сыном. Всегда беседы с портером от души. Что значит чистосердешное? В каком смысле? Это значит говорить с ним честно и по душам, не лгать ему. К сожалению, люди слишком часто кривят душой, говорят то, что от них хотят услышать другие. Слова используются, чтобы манипулировать окружающими, чтобы контролировать чье-то поведение, а не чтобы выражать свои истинные чувства. Между тем, именно искренность позволяет прийти к пониманию и построить прочное отношение и крепкую любовь. Кривить душой, говорить неискренне, таить свои чувства и мнения, проживать жизнь бесчестно по отношению к себе и другим. «Нужно всегда говорить, что ты на самом деле чувствуешь и думаешь, во что веришь и что знаешь. Только так ты станешь семейным лидером, каким тебе предначертано быть». «Здорово!» — только и смогла выдохнуть я. А теперь к нашему конкретному примеру. В жизни мы, увы, слишком часто спасаемся бегством от собственных страхов. Мудрые, просветленные и духовно развитые люди встречают свои страхи лицом к лицу. В большинстве своем мы терпеть не можем идти на конфронтацию с теми, кто чем-то нас обидел или причинил вред. Вместо того, чтобы повести себя зрело, по-взрослому и поставить вопрос ребром, поговорить с обидчиком или предателем, мы избегаем выяснения отношений, потому что нам не хватает отваги и делаем вид, будто ничего не произошло. Рана остается, а мы прикидываемся, будто ее нет, а она тем временем воспаляется. «И отнимает у нас силы», — добавила я. «Именно так, Кэтрин. Эти мелкие воспаленные раны лишь усугубляют тяжесть, которую мы несем по жизненному пути, груз, который копится и копится в течение всей жизни. Но настоящий семейный лидер и хозяин своей жизни не бежит от собственных страхов. Разумно, с открытой душой он разбирается с любой обидой или предательством, не откладывая в долгий ящик, как бы неприятно ему не было этим заниматься. Так вот, о твоем сыне». Предположим, он уже постарше, подросток, и вот он совершает поступок, который тебя задел. У тебя есть выбор, замять разговоры и не обсуждать с сыном случившееся, или же поговорить с портером по душам, чистосердечно. Уклоняться от обсуждения все равно, что оставить рану необработанной, она не заживет, а неминуемо воспалится. Если же ты соберешься с духом и обсудишь с сыном происшедшее, то вам обоим, возможно, будет тяжело, а при лечении так и бывает, но зато мальчик осознает суть своих поступков, и, кроме того, ваше взаимопонимание улучшится. Получается, что быть лидером семьи значит принимать верные решения, какими бы нелегкими и непростыми они ни были? Ты все поняла верно. Но тут есть один секрет. Чем строже ты к себе, тем ласковее к тебе будет жизнь. Поясни, пожалуйста. Хорошо. Когда ты относишься к себе строго и подавляешь любые проявления слабости, любые попытки выбрать легкий путь, например, замять неприятную тему, когда ты учреждаешь над собой строгий самоконтроль и дисциплину и благодаря им поступаешь правильно, то жизнь, гарантирую, становится легче и удачнее. Отвергай легкие пути и занимайся тем, к чему влечет тебя сердце и совесть. И тогда твоя семейная жизнь постепенно станет идеальной. То есть такой, какой я ее запланировала в соглашении об идеальной семье? Именно, сестренка, именно. Величественным жестом Джулиан накинул на голову капюшон своей шафрановой рясы, выглянул в окно, за которым расстилался внушительный вид на деловой центр города со всеми его небоскребами. Я подумала, а ведь в каждом таком небоскребе трудятся тысячи людей, которые ломают голову над теми же жизненными вопросами, что и я. «Мне пора, Кэти, у меня назначена встреча», — сказал Джулиан. «А с кем, если не секрет?» «С одним мастером. Он выполняет для меня особый заказ, а какой ты узнаешь в свой срок. Пока что это тайна». Больше Джулиан ничего не сказал и вернулся к главной теме нашего разговора. «Но прежде чем я уйду, давай-ка закончим наш первый урок. Итак, подведем итоги. Я призываю тебя нести ответственность за морально-этическое развитие сына и дочери. Не перекладывай!» эту задачу на школу. Не надейся, что учителя и воспитатели все сделают за тебя. Перекладывать ответственность несправедливо по отношению к детям и к школе. Далее настойчиво прививай Портеру и сарите любовь к чтению и вкус к хорошей литературе. Генри Дэвид Торро в своем классическом произведении «Уолден» называл хорошую литературу героическими книгами, Он имел в виду такие, в которых изложены достойнейшие и благороднейшие мысли за всю историю человечества. Послушай, но Сарита совсем маленькая и не умеет читать, а Портер только-только осилил простые книжки для дошкольников. Какой смысл копить дома биографии великих людей и труды философов, если он толком не умеет читать? Сам он, может, пока еще читает с трудом. Но ведь ты-то читаешь свободно и вполне можешь читать ему вслух. Если ты всерьез ставишь перед собой задачу вдохновлять детей, чтобы они росли лидерами и стали хозяевами своей жизни, то их надо обязательно знакомить с биографиями великих. Я уже говорил и повторю снова. Мало что так действует на детское воображение и душу, как хороший пример. Если хочешь, чтобы дети полюбили учебу, выключи телевизор и каждый вечер по часу читаем вслух. Если хочешь, чтобы дети не жалели времени на духовное развитие, то подавай им пример, и не жалей на это времени сама. Наполни свой дом великими книгами, ежедневно находи время читать детям. Хорошо, пусть не час, но полчаса, четверть часа. Тем самым ты внушишь им идею, что читать важно и нужно. Кроме того, не знаю, наследство лучше и драгоценнее, чем прекрасно подобранная библиотека. Пусть именно такое наследство и готовится твоим детям. Пусть в вашей домашней библиотеке будут книги всех великих, когда-либо живших на Земле. Я знаю Портера и Сариту, они будут тебе вечно благодарны за книги. Ах, Джулиан, какая потрясающая идея собрать для детей библиотеку избранных творений великих авторов. Это значит отдать им дань уважения. Да, Кэти, это достойное дело. Поэтому, куда бы ты ни направилась, ищи хорошие книги, которые могли бы пополнить твою библиотеку. И ежедневно читай детям слух. «Может, ты думаешь, что пока Сорита и Портер слишком малы и услышанное будет им, непонятно? Но ведь дети впитывают книги не только разумом, но и душой. Так что они запомнят прочитанное. Читай детям вслух. Ты заронишь в их души семена самосовершенствования, и впоследствии они дадут богатые всходы, и дети твои вырастут духовно развитыми и просветленными». Поэтично закончил Джулиан. Когда мы только основали нашу компанию brevelife.com, то наняли несколько консультантов, которые объяснили нам, как создать на рабочем месте атмосферу, способствующую обучению, атмосферу любознательности. Они говорили так, если хотите, чтобы ваши сотрудники работали плодотворно и проявляли творческую жилку, то вы, как лидеры коллектива, должны создать такую обстановку, в которой людям хочется учиться. Прекрасно сказано. Сейчас мы живем в мире, где идея — это выгодный товар, который приносит успех. В старые времена ценность фирмы измерялась материальными мерками. Сколько у фирмы зданий, сколько служащих. Но сейчас новые времена, и успех организации измеряется в других единицах, в идеях, в мозгах, в качестве идей, которые генерируют сотрудники. Одна единственная идея способна преобразить мир. А если не веришь, подумай хотя бы о Билли Гейте или Стивене Джобсе. Эти две ярчайших звезды из мира высоких технологий, которые тебе прекрасно знакомы. Их идеи о возможностях компьютеров изменили мир, в котором мы живем, и продолжают менять его. Да, одна идея может изменить мир, при условии, что ее разрабатывали и обдумывали с полной самоотдачей. Эта закономерность работает не только в бизнесе, воодушевленно подхватила я. Вот, например, Нельсон Мандела. Он начал свою деятельность с простой идеи, что его народ заслуживает свободы. И Махатма Ганди начинал точно так же с одной идеи. А Эмилия Эрхарт с одной идеей про авиацию? Тоже классный пример, кивнул Джулиан. А идеи Эйнштейна преобразили облик науки? Тут ты тоже права, сестренка. Величайшие лидеры этого нового мира вовсе не обязательно политические вожди, куда чаще это великие мыслители. А потому твой материнский долг внимательно слушать этих мудрых советчиков, которые будут жить у тебя на книжных полках и создать атмосферу жажды знаний не только на работе, но и дома. Пусть учеба будет детям в радость, пусть они учатся играючи, пусть у них будет подлинная тяга к знаниям, пусть они подражают любознательному ланцу. То есть как? Они же наверняка любят приключения любознательного ланца. Обожают, он их герой, у нас собраны все книжки про ланца. А ты помнишь, что каждая книжка начинается с одной и той же фразы? Еще бы. «Любознательный Ланс был хорошим мальчиком, но ужасно любознательным». Вот именно. Так что ты, как мать, должна всячески развивать в детях любознательность, жажду знаний и мудрости. Приучи их любить книги, идеи, музыку, искусство. Благодаря этому они преуспеют в нашем постоянно меняющемся мире. «А что еще я могу сделать, чтобы наш дом стал святилищем и оазисом духовности? Что, кроме создания атмосферы, в которой детям нравится учиться?» «Тебе помогут цветы». Такого ответа я не ожидала. «В любой цветочной лавке ты можешь за сущие гроши купить букет свежих цветов, но он преобразит дух дома на миллион долларов». Горячо сказал Джулиан. «Что, правда?» Когда ты просто расставляешь по дому букет-другой, то дом прям-таки наполняется умиротворением и покоем. Я уже говорил тебе, что мудрецы Сивана украшают свои скромные хижины цветами и поклоняются этим цветам как символам всего самого лучшего и прекрасного в жизни. Цветы добавят дому ярких красок и жизненной энергии. Они будут напоминать о простых радостях бытия. Они внушат детям, что природа — могучая благотворная сила в нашей жизни. Согласна, Джулиан. «С тех пор, как я работаю на дому, я взяла за правило почаще гулять в лесу, в том самом лесу, где мы с тобой играли еще детьми. А еще, когда дети садятся смотреть телевизор, я его тут же выключаю и веду их гулять на природу. В тот же лес. Мы собираем листья, мы играем в пятнашки и прятки, мы кидаем камушки в то озеро, куда ты нырял в детстве». Джулиан покатился со смеху. «Как же! И помню!» «Славно мы развились, когда были ребятишками!» Ещё как! Да, ты прав. Время, проведённое вместе с детьми на природе, совершенно особенное и для них, и для меня. Природа укрепляет наши взаимоотношения и близость и благотворно воздействует на изобретательность и фантазию Портера и Сариты. Мой тебе совет, сестрёнка, постарайся как можно лучше украсить и облагородить домашнюю обстановку. Развивай в себе тонкое чувство прекрасного. Твоя интуиция в этом отношении будет развиваться и чутье начнет само подсказывать тебе, как украсить дом. Допустим, ты будешь регулярно украшать его цветами. Это поможет тебе лучше видеть проявление красоты во всем, не только в доме, но и в мире. Наше сознание — это нечто невероятное, правда? Как удивительно оно работает. Да, согласен. Гималайские мудрецы многое рассказывали мне о работе сознания и его чудесных возможностях. Но вернемся к разговору о доме. Я настоятельно советую тебе взять за правило еще один ритуал, который высоко чтили гималайские мудрецы. Чаще проветривай дом. Пусть каждое помещение регулярно наполняется свежим воздухом. Я не о кондиционерах. Держи окна открытыми как можно чаще. В чем смысл проветривания? Знаешь, это один из древнейших восточных ритуалов. И даже я не полностью уловил его высший духовный смысл. Однако скажу тебе, Кэти... Суди о его действенности по результату, и ты убедишься, как важно проветривать. Я стараюсь почаще держать окна в своей комнатке открытыми настежь. И в этом один из секретов моей бодрости и крепкого здоровья. Может, дело в том, что так организм получает больше кислорода, и, соответственно, чем больше приток кислорода, тем больше запас жизненной энергии. Гималайские мудрецы говорят, кто хорошо дышит, тот хорошо живет. Я поставил себе за правило каждый день дышать свежим воздухом. И не просто дышать, как придется, но делать это осознанно, с отдачей. На утренних прогулках я практикую глубокое осознанное дыхание. Это простое упражнение наполняет мое тело здоровьем и жизненной энергией. Что первым делом предпринимает младенец, едва появившись на свет? Вдыхает. Верно. Поэтому крепко запомни изречение мудрецов Сиваны. Кто хорошо дышит, тот хорошо живет. Так, прекрасно, цветы и свежий воздух. А чем еще мне обогатить духовность нашего домашнего очага, чтобы наша семья превратилась в идеал, который мы наметили? На прощание еще три совета. Первое. Впусти в дом как можно больше солнечного света. Солнечный свет согревает душу и делает любой интерьер приятнее глазу и уютнее. Опять-таки, приведу в пример свою комнатку. Ты ведь помнишь, что я сделал там окно в крыше, и теперь каждое утро начинается для меня с солнечных лучей, которым я улыбаюсь в ответ на их светлую улыбку. Эта радость от встречи с утренним солнцем заряжает меня радостью на весь день. Второй совет. Обязательно выкраивай время, чтобы просто посидеть всем вместе в тишине и покое. Особенно вечером, когда Джон вернется с работы, а дети из школы. Тишина — ключевое слово в этом совете. Большинство родителей даже не задумываются и не замечают, какой уровень шума в доме. А между тем, тишина или хотя бы отсутствие сильного шума — это один из краеугольных камней мирной и гармоничной атмосферы дома. От домашней атмосферы зависит ваше мышление и настрой. Если у тебя все время гремит телевизор, бубнит радио, работает компьютер, то дом никогда не будет оазисом духовности и тихой гаванью, укрытием от суеты мира. Чтобы дом стал подлинным семейным святилищем, где сплоченной семье хочется проводить время вместе, устрой так, чтобы в доме было приятно, спокойно и тихо. Разумеется, можно вместе слушать музыку, но не громкую и лишенную агрессии. «Заманчивое описание», — с энтузиазмом сказала я, — «так и сделаю». Приучи детей ценить тишину и уединение. По мере того, как они подрастают, объясни, что им вовсе нет нужды постоянно слушать радио, телефонные звонки, Научи их ценить не пустую болтовню ни о чем, а содержательные беседы. Постарайся приучить их писать письма, а еще покажи им пример того, как упоительно созерцать красоту заката и лелеять мечты о прекрасном будущем. «Ах, как бы мне хотелось, чтобы мои детки полюбили все это», — горячо воскликнула я. Еще один чудесный ритуал, который я советую тебе ввести в обиход и который очень повышает духовность и сплоченность семьи, Это совместные семейные трапезы, естественно, без радио и телевизора. Когда вся семья собирается вместе и радуется обществу друг друга и ведет приятные разговоры. Это очень усиливает духовные скрепы семьи. Когда-то, много лет назад, семейная трапеза была священным ритуалом, важнейшей частью дня, которая объединяла всех членов семьи. Но, к сожалению, в наш суетный век ритуалам этим незаслуженно пренебрегают, потому что темп современной жизни мешает его соблюдать, и большинство людей забыли о нем и не знают о его мощи. Я советую тебе возродить эту прекрасную традицию. Воспользуйтесь совместной трапезой, чтобы расспросить друг друга, как прошел день и что каждый из вас узнал нового и полезного. Поделитесь заветными мечтами. Поговорите о соглашении об идеальной семье. Расскажите друг другу интересную новость, забавную историю, Главное помнить, что совместная трапеза — прекрасная возможность укрепить семейную сплоченность после того, как вы провели часть дня порознь. Да, и обязательно выключайте на время семейной трапезы все телефоны, чтобы вам никто не помешал. Конечно, автоответчики-то у всех на телефонах есть, пусть они и записывают звонки. Именно. Но ведь все равно, когда телефон звонит, так и хочется ответить на звонок, даже если я занята с детьми чем-то важным. Ладно, пусть автоответчик отдувается». «Решительно», — сказала я. Джулиан кивнул и продолжал. Уже торопливо, потому что ему явно пора было идти, однако он все-таки хотел довести урок до конца. «Ввести в обычай совместные семейные трапезы — это превосходный способ показать, что ты глава семьи. Помни, как родитель, ты семейный лидер». Лидерство дел не только начальников на работе. Лидером можно быть и в рабочем кабинете, и в семье. Лидером может быть и домохозяйка, которая занимается домом и детьми. Ты обещал еще и третий совет. Запоминай, семья, которая играет вместе, становится крепче. Раз в две недели или раз в месяц устраиваете вечер смешинок. Смотрите вместе комедии, дурачьтесь, ставьте какие-нибудь комические номера, Словом, веселитесь, чтобы всем было смешно. Кэти, у тебя всегда было замечательное чувство юмора. Вот и храни его и делись им с близкими. Научи детей радоваться хорошей шутке, пусть и глупой. Пусть они узнают, как приятно от души похохотать. Смех — это кратчайший и мудрейший путь к упрочению духовных связей, к сплоченности семьи. Жизнь порой бывает суровая и даже невыносимо тяжела, но посмеешься вместе с близкими, и уже легче на душе. Чем больше ты смеешься, тем лучше Портера Сарита усвоят, что быть взрослым не обязательно означает постоянно сохранять серьезность. Ты когда-нибудь видела, как дети изображают взрослых, например, играют, будто они это ты и Джон? Да, конечно. Они напускают на себя такую величественную серьезность, верно? Точно-точно, подтвердила я, и мне стало не по себе. Они смеются, когда играют во взрослых? Уточнил Джулиан. Нет. «Никогда», — тихо ответила я. «Значит, я прав. Дети рождаются на свет более одухотворенными, чем взрослые. Они приходят, чтобы научить нас тому, что нам необходимо знать. Возможно, обожаемая сестричка, урок, который твои детки должны преподать тебе, прост. Чаще улыбайся, прояснись, не будь такой серьезной». «Я не всегда серьезно», — стала оправдываться я. «Я же танцевала на столе». «Было дело». Джулиан крепко обнял меня и чмокнул в лоб, как он часто поступал. Я знаю, что теперь вы поставите перед собой цель стать идеальной семьей и заживете на славу, и дети твои вырастут сначала в замечательных подростков, а потом и в отличных взрослых. Не тревожься, все так и будет. Тебе надо лишь следовать моим наставлениям, запомнить их и проникнуться ими от всей души. Подумай о тех советах, которые я тебе дал. У тебя еще весь день впереди, и поразмысли. Как применить их на практике, чтобы создать сплоченный семейный коллектив, а также Дом Святилища любви и умиротворения? Сейчас ты пока еще живешь в коконе обыденности, но тебе пора вылупиться и выбраться на просторы необычайного и чудесного. С этими словами, мой брат, великий Джулиан Ментел, унесся прочь, оставив меня в конференц-зале, щедро залитом золотыми лучами, после полуденного солнца. Меня затопило такое счастье, что хотелось снова сплясать на столе.